Не, спасибо, чёрный. Кош я оказался весьма кстати. До этой минуты Клейборн и не задумывался о том, хоть ль он чего-нибудь. Чёрный кофе подействовал на него даже лучше, чем холодная вода из-под крана. Опять же, раз сказал пост. Но вечером снова надвинг туман. В это время года обычно так и бывает. Он взглянул на фотографию на стене. Узнаёть кого-нибудь? Боюсь, что нет. Неудивительно. Вот тогда ещё не было костлявой полиции перца улыбающейся с лица пожилого мужчины. Это Салморис. В 20-е годы он возглавлял студию Coronet, когда она находилась ещё по ту сторону холма. Клеберн кивнул, и пост двинулся вдоль стены точно к экскурсовод в музей. Но это и вправду был музей. Как понял Клейборн, вновь окинув взглядом потускневшую обивку и пыльную мебель этой комнаты, в которой давно уж остановилось время. Теодор Харр кир сказал, пост глядя на фотографию мужчины с естрябиным носом, одетого в чёрный большой режиссёр Дэвид Гриффит своего времени, а рядом с ним Курт Лозов. С ним я тоже работал. Некоторые говорили, что он даже лучше, чем Вон, но сейчас его уж никто не помнит. Никому это не интересно. Он отвернулся и клеберно показалось, что старик пытается скрыть свои чувства. Однако тот протянул руку и включил свет рядом с портретом, который висел отдельно от прочих в городилимом великолепии. Великолепии. Только Этим словом можно было описать то, что увидел Клейборн в свете лампы. Это оказалось не фотография, а портрет маслом. Девушка была молодая и очень красивая, черты ее лица показались ему смутно знакомыми. Где-то он же видел эти глаза и эту улыбку. — Дон Пауэрс, — улыбнулся старик, — вот откуда я взял название своего мотеля «Рассвет». — Я, кажется, видел фильмы с ее участием, — сказал Клейборн. — Она ведь была актрисой? — Да, но снималась только в немых фильмах. — Могла бы сниматься и дальше, и стать величайшей из всех. Голос Тома Поста паник, и Клейборн взглянул на него. — Вы любили ее? — До сих пор люблю. — Что произошло? Старик пожал плечами. — Я. Она ушла из кино, вышла замуж за кого-то, не принадлежавшего к киноиндустрии, умерла много лет назад. Он выключил свет и посмотрел из темноты на Клейборна. Все умерли. И я скоро умру. И, наверное, так и должно быть. Не торопитесь событий, вы еще полны сил. А когда они сякнут... Пост покачал головой. Видал я дома престарелых. Вам известно... Гогово это когда всё ваше имущество помещается на полке длиной 1 фут рядом с вашей кроватью. Люди, у которых прежде были дома, полные всего возможных вещей, обходятся пластмассовой расчёской, треснувшим зеркалом, одним стаканом, в отцветшей полироидной карточке, на которой запечатлены внуки, не навещавшие их 3 года. Это ж не самое худшее. Друг и достоинство, право на частную жизнь, самоуважение и надежда вот это настоящие потери. Такое будущее, и все мы его боимся. Конечно, они постараются избавить тебя от чувства беспокойства, будут пичкать лекарствами. Когда тебя лишат твоих чувств, это будет последняя кража. Скажите, доктор, что лучше? Усмиренные улыбки или подавленные слёзы. Это не только медицинская проблема, ответил Клейберн. Когда мир рушится, то чтобы понять, почему, мы должны пересмотреть наши привычные культурные установки и ценности. Вот и спокойны рецептов найдено немало, кивнул Том Пост. И с каждым годом добавляются всё новые. Изомигия «Органическая пища, дзен-буддизм, обратная биологическая связь, группы встреч, трансцендентальная медитация, бег трусой», — он улыбнулся. «И где все эти совершенные образцы?» «Хотел бы я знать, Клиборн,